Выбитый из-под надежды опоре, надо было за что-то зацепиться. Молча пришибленной занимались мы в тот вечер своим обычным делом. Снесли сторожу весла и ключ, я доложился Каплану, мы топили плиту, варили ужин, разбирали постели, а потом разговорились, находя в дружеском общении противовес упадку духа, и понемногу ожили ободренной сердечной беседой. Говорили мы о самом дорогом, заветном. Сподвижники батьки Махно дали прорваться своей тоске по дому, поставленным по семьям, по своим хлопчикам. жонки их давно оставили разоренный дом и перебрались в город, в соседнюю область, и по-крестьянски настойчиво и терпеливо приспосабливались к новой жизни. Мне приходилось разбирать их редкие, немногословные письма с поклонами и скупыми сообщениями о смертях, бульбе, собранный с огорода, выхлопотанным каким-то дядькой василем на сахарном заводе кабанчики. Чоловики мои слушали, сжав губы, сосредоточенные, кивали, молча переглядывались. Их детям не давали учиться, и вещь, что младшенькие стали наконец ходить в школу, была большой радостью. Эти плохо знавшие грамоте исконные пахари очень понимали пользу просвещения. Они считали, что лишь... Из-за своей темноты дали себя обмануть комиссарам. А когда поразобрались и примкнули к Махно, было уже поздно бороться с большевиками. Проститься нам не пришлось. За мной пришли два конвоира из тех заключенных подонков, что обслуживали следственные, учетно-распределительные, специальные чекистские отделы лагерного управления. Махновцы были на озерах. Собирался я под аккомпанемент хлестких понуканий и издевательских шуток по поводу простынь на постели зубной щетки. Вдвойне разложенным уголовным прошлым и наушничанием лагерным прислужником случай проявить свою власть, получить право кем-то распорядиться, был возможностью поквитаться за свою униженность. И оба присланных люмпина наслаждались, командуя мне одеяло не брать, расшвыривая мои вещи не разрешая выйти в уборную, Когда предупрежденный кем-то Каплан поднялся на чердак, оба конвоира, чедушные с испитыми, порочными лицами, наглыми, юркими глазами, учиняли мне форменный шмон, явно превышая при этом свои полномочия. Предписание доставить меня на пересылку делало их неуязвимыми для возражений и протестов Каплана, пытавшегося заявить о своих правах начальника зверолагпункта. Сунув ему свою бумажку, достойные уполномоченные управления дерзко предложили ему оставить помещение. Он не ушел, но больше вмешиваться уже не пытался. Напоследок, когда меня уводили, он встрепенулся, по-английски крикнул, что постарается выяснить, вернуть. Однако мы оба понимали, что сработал механизм беспощадной лагерной дробилки на уровне, где Блад бессилен. И кое-как из-за наскоков стражей, прощаясь, про себя сознавали навсегда. Почти не бывает, чтобы на лагерных перепутьях повторно скрещивались зэковские пути. Вероятность встреч ничтожна. За более чем четверть вековые мои скитания посылкам и лагерям мне лишь однажды пришлось встретиться с человеком, который посчитал, что мы с ним знакомы по Воркуте. Но, как выяснилось, он принял меня по сходству нашему, за моего близнеца Всеволода, с которым прожил в одной землянке на кедровом шоре более года. Но об этом в своем месте. В тот же вечер я оказался среди этапируемых, то есть отключенным от лагеря зэком, загнанным в отдельное помещение. Нас водили на обработку прожарку, поручали заботам коптеров. Те, блюдя свои интересы, стаскивали с отбывающих маломальские целые телогрейки и бушлаты обувь, чтобы обредить в совершенное тряпье. По количеству выдаваемого на руки хлеба мы... Догадывались, что предстоит пробыть в пути по крайней мере три дня, а бывалые зэки определенно называли Медвежью гору.